Глава 34 «Господин Гросс, верно ли я понимаю, что вы просто так предложили использовать моих рабынь в качестве наглядного примера, и морфизм они не получат?» «Совсем наоборот», — улыбнулся мастер жизни. «Пока мы не используем мутагены, остальные будут сомневаться» а потому мы прямо сейчас наглядно рассеем все сомнения. Выбор, думаю, будет весьма очевиден, но на всякий случай спрошу, кому и что приживлять? А есть ли разница для нейтрализации негатива? Нет, про дополнительные свойства я уже понял, но все же. Ведь там разные яды, да и источники у них... Все будет в порядке, их функции вернутся в норму, успокоил меня ТПРОФ. Уровень воздействия на психику будет значительно меньше, чем на физиологию. В таком случае Лиске — вытяжку из дикого демона, — решился я, а Эве — драконидовую, а мне... «Граф, граф!» — огорченно покачал головой Гросс. «Не налегайте, милейший, вам же нечего мне предложить!» «А как же договор о ненападении?» «Зачем?» Удивленно посмотрел на меня мастер жизни. Я даже растерялся. С одной стороны, он, конечно, прав. Не буду же я нападать на единственного собрата в свете. А вот с другой, выглядело это крайне странно, учитывая, что с остальными он был готов заключить соглашение, не задумываясь. Понятно, что за каждым из них стоит сила. Да что там, Селиферель или Буланская сами по себе фигуры более чем весомые. Понимаю. «Пока я не вступил в наследование дождливой крепостью, возможно, это преждевременно», — осторожно заметил я. «Однако...» «А знаете, вы правы», — внезапно согласился проф. «Условия будут, как у остальных. Полное ненападение, только в качестве ответных мер. Если вы согласны, то рекомендую также выбрать в качестве донора драконида. Они крайне выносливы». Что вам, безусловно, понадобится, учитывая все приключения, которые нашлись на вашу голову за столь короткое время. Выносливости у меня и самого телега до копна сверху. парировал я. Погорячился, пожалуй, разрешите, приму решение позже. Весьма разумно, кивнул маг жизни. В таком случае давайте не будем задерживаться. Кто уже определился, подписываем контракты. «Остальные будут смотреть, как проводит морфизм господин Рейнхард, а позже потренируйтесь на собственных рабах. Приступим!» Гроас открутил верхнюю крышку, а затем с помощью хитрой пипетки поднял из черного флакона щепотку порошка и насыпал мне ее на руку. Кожу мгновенно обожгло. Пошла сыпь, а житие буквально разрывалось от надписи об отравлении, потере контроля и прочем. Но все тут же закончилось, стоило преподавателю положить сверху свою лапу. «Слушай меня, смотри в область магии и повторяй», — скомандовал он в полголоса. «Дословно, не думай, просто повторяй то, что слышишь». Дальше из уст его шла полнейшая белиберда, которая, тем не менее, при моем повторении, постепенно проявлялась в житии цепочкой букв и цифр. Что-то вроде «нуклеопротеид дезоксирибонуклеинов днасесек». Захочешь – не разберешь, что это значит. А это ведь было одно из самых простых и понятных буквенных сочетаний – Дальше же шли всякие повторы из серии НОННШ2ОНШ, ну и так далее. В общем, что к чему, совершенно непонятно. А вот результат был потрясающим, удивительным и интригующим. Стоило длиннющей цепочке из символов и букв закончиться, как она свернулась в спираль. Не источник, конечно, но очень похоже. А главное, я где-то такое уже видел. Буквально недавно. Или давно. Черт, да это же спираль. Та самая, что была в учебнике, который мы просматривали на плане демонов. Она там чуть ли не в половине случаев была указана. Вот только не могу вспомнить, как называлась. Но моя-то колонна на нее совершенно не была похожа. В корне другая структура, да и составные части. Там, если мне память не изменяет, их было всего четыре, ну или пять, как и в этой спирали. А мой источник состоял минимум из семи разных цветов. Они дублируются, усложняют. Ах, к бесу все. Как сказал Гроас, нет смысла ломать голову над тем, что за сотни лет все равно не смогли разгадать. У нас задачи более насущные». Сконцентрировавшись, я представил, как ядро Лиссандры соединяется с исправителем, сформированным магистром. Как они сходятся в одну точку, переформировываясь, и в конце концов, изменяясь, становятся едины. Вышло далеко не сразу, но стоило добиться стабильности, как вся структура оказалась внутри делителя, а потом и вовсе была окружена броней. Новая, индивидуальная ритора. Появилась на свет и сразу пошла в дело. Дпров не дал мне времени опомниться или передумать. Как только формирование было завершено, он с усилием, стирая кожу, провел моей ладонью по ключице лиски. Девушка поморщилась от боли, не приходя в сознание, а уже через несколько секунд изображение у меня перед глазами исчезло, а надпись ⁇ Активировать раба ⁇ изменилась на... Идет изменение. И даже циферки были. Два миллиона четыреста с чем-то там тысяч. Последние две постепенно убывали, но не слишком быстро. «И что теперь?» Спросил я ошарашенно угроза, когда он отпустил мою ладонь и отряхнул лапы. «То же самое проделайте со второй рабыней», пожал плечами маг жизни. «Все видели процесс?» «Да». Один за другим отозвались ученики, и для меня стало неприятным сюрпризом, что они стоят прямо у меня за спиной. Судя по всему, всего секунду назад они держали свои руки на запястье Дпрова, а он показывал им все происходящее через себя. Вот уж и в самом деле наглядное пособие, ближе уже некуда, сразу все на практике. «Ну и отлично!» — кивнул маг. «Теперь вы выполняете, а я проконтролирую. Самостоятельно». «Не думайте, что ингредиенты слишком ценны, чтобы их использовать на рабах», поморщилась княжна. «Не лучше ли под вашим контролем сделать сразу на чистовик?» «Можно, но так вы ничему не научитесь, а это все же главная наша задача. После». Когда вы поймете основы и сумеете верно провести трансформацию, конечно, и до вас лично дойдет очередь. В качестве базового вещества мы будем использовать обычную кровь тролля, в идеале дающую бонус к регенерации тканей, хоть и слабенький. Она довольно распространена, а то количество, что нам нужно, и вовсе стоит совершенно смешных денег. Маг прошел по первому ряду, капая очищенную эссенцию из крови на ладонь каждому ученику. Вернее, сказать тем, кто сидел, ведь Дара и Лекс все это время стояли возле меня, грустно переглядываясь и поворачиваясь к явно более состоятельным господам. На меня тоже поглядывали, но уже с надеждой. «Нет, ребят, ваши мысли я, конечно, могу угадать, но доверить вам одну из рабынь нет». Да я ничего такого и не имела в виду, тут же потупилась Дара. Вы слишком по-человечески к ним относитесь, нахмурился вокра. Понимаете же, что рано или поздно это оукнется Им только дай волю, будут бездельничать всю жизнь. За моими такого не замечено! пожал я плечами. Да и если верить нашей дорогой эльфийской принцессе, вопрос спорный, что эффективнее право выбора или жесткий контроль. Я за первое. «Как скажете, ваше сиятельство?» — пожал плечами барон. «Мое дело — заботиться о ваших интересах, а принимать конечные решения ваше». «Рад, что мы это выяснили. Тогда вернемся к нашей задаче». Вздохнув, я взял пипетку с оставленным гросом порошком драконида. Что он делал? В первую очередь проследил, чтобы ингредиент не вступил в реакцию со мной, иначе он послужит просто ядом. Но как? Очевидный ответ нейтрализовал, но на вопрос он не отвечает, значит, пойдем от обратного. У меня в стекле высококонцентрированное нечто. Сушеная кровь, толченые рога, доподлинно неизвестно. Если по аналогии с кислотой, которой плевался дракон, то даже маленькое количество может нанести существенные повреждения. В то же время, сколько нужно, чтобы оценить состав? чтобы магия смогла выудить из порошка исправитель. Я решил действовать по аналогии, только уменьшить в десятки раз дозу. Не каплю, пылинку. И Если понадобится, добавлять постепенно, до тех пор, пока результат не появится. Пришлось потратить полчаса только на то, чтобы верно подобрать дозировку. Но это такое дело, в котором спешить было совершенно некуда. Стоило появиться первому сообщению о враждебном вторжении, как я ухватился за него словно за путеводную нить, а вскоре уже смотрел на длиннющую колонку бессвязного текста, почти такую же, как мне диктовал Гроас. Основываясь на его опыте, мне удалось разложить ее на отдельные слова — если можно так назвать цепь, в несколько сотен символов, не имеющую никакого смысла с точки зрения произношения, но при этом преобразующуюся в уже узнаваемые формулы. Химические. Слово всплыло в памяти, стоило абстрагироваться от «не знаю». А может, это хана помогла? Ведь призрак девушка знала и запоминала гораздо больше, чем готова была признать. Как бы то ни было, но через час у меня в области активации магии жизни уже красовался рисунок, в точности повторяющий и при этом совершенно не похожий на предыдущий. Ритора из крови драконида. Больше минуты я потратил на борьбу с собой. Зачем вживлять готовый продукт девушке, если можно улучшить самого себя? Но стоило хоть немного потерять концентрацию, и картинка расплывалась и я, прямо скажем, не был уверен в результате. Одно радовало. Рядом был Гроас, который в случае чего подправит магические символы через меня. Да и вообще, пока девушки остаются под присмотром самого опытного мага жизни, им вряд ли что-то угрожает. Обо мне же такого сказать нельзя. К тому же я уже пару раз обжегся на своем желании сэкономить. В первый чуть Лиску не потерял, во второй сам чуть не погиб. Хватит! Будем платить по счетам полностью. Граф! Стоило запустить процесс, как звуки вернулись. Меня, оказывается, окликают, и, судя по недовольным лицам, давно. За моей спиной стоял Бенган, возглавляющий небольшой отряд. Но звал меня безымянный. Ого, это что же случилось, что меня личный подручный Вейшенга посетил, да еще с такой свитой. Что нужно? Ваш батюшка и его сиятельство, лорд Уратакоты, просят немедленно прибыть в тронный зал. Дело не ждет промедления. Глава 35 Спорить с ними не было никакого смысла. Благо и результат уже был, да и занятия, очевидно, пора было заканчивать. Но стоило мне позвать с собой Лекса, как безымянный вежливо, но весьма категорично заявил, что ждут только меня. Ну нет, совсем без свиты я оставаться не собирался, и дело тут не в статусе. Просто обычно, куда бы я ни шел в гордом одиночестве, меня постоянно пытались убить. Так что этот урок я запомнил прекрасно. Тем более, что девушки мои тоже умницы. Внешне этого не скажешь, но под ажурными платьями скрывались кольчуги, а под пышными подолами оружие. Хотя Трия и сама была той еще угрозой, но даже она понимала, что лучше надеть на чешую броню, а на обычные когти перчатки со стальными. Против присутствия рабынь сопровождающие ничего сказать не могли. Ведь это моя собственность. Но могу поспорить, будь у меня меч, отобрали бы. Надо скорее учиться использовать магию крови, а то так попаду в ситуацию. «Да и паучков пора менять на что-нибудь более существенное. Благо, деньги есть!» «Его сиятельство наследный граф Майкл Рейнхард!» Прокричал глашатый на входе, стоило мне появиться перед дверью. «А в зале? Ого, кажется, меня ожидает не очень приятный разговор. Два лорда сидели напротив друг друга, периодически сверля взглядами своего собеседника». Перед ними стояли нетронутые яства и лежала стопка исписанных листов. Судя по всему, с докладами. Иначе почему еще благородные могли быть столь мрачны? «Доброго вечера, ваше сиятельство!» «Садись!» Нетерпящим возражении тоном скомандовал Рейнхард. «Нахрена опять с собой баф таскаешь? Боишься, что когда трахаться захочется, их под рукой не окажется? Молодец, паря!» «Только они у тебя скоро и останутся!» «Спокойнее, спокойнее», — проговорил Вейшенг. «Это еще вопрос нерешенный. Не стоит себя так накручивать. В конце концов, один раз может и обойтись». «Так, блин, что за фигня здесь происходит? Что значит обойтись?» «Вы серьезно? Мы это уже полчаса обсуждаем!» Старик схватил пачку бумаги и начал трясти ее, тыча пальцем. «Вот, ваши же доносчики об этом пишут. Полное пренебрежение собственным дворянским статусом. Драки, зачистки, отсутствие охраны, игнорирование телохранителей. Даже представленный капитан стражи с отрядом не помог». Рейнхард повернулся ко мне. «Чем? Чем ты думал, я тебя спрашиваю?» «Прошу прощения, но не понимаю сути проблемы». Осторожно начал я прощупывать почву. «Что такого произошло, что вас это настолько взбесило?» «Ах, не понимает он!» Всплеснул руками названный отец. «Ты хоть осознаешь, кем являешься? Пока еще! Ты граф, военачальник, гроза турниров и дамских сердец. А чем ты занимаешься?» «Крестьянской работой! В кузни колотишь, убегаешь от телохранителей как вор, и даже сказать стыдно — охотишься на крыс в канализации! Если тебе так мило быть крысоловом, так и будь им! На кой черт ты полез в дворяне?» Надо было сказать что-нибудь едакое, но, как назло, ничего путного в голову не лезло. Только панические мысли из серии «Кто на меня донес и зачем?» Шпионов у Вейшенга должно быть преогромное множество, но мог и Хикару донести. Впрочем, даже узнай я кто, толку мне с этого было ноль, разве что пойти и набить морду. Больше ничего не изменится. Начнем чуть издали, решил лорд Уратакоты в виде мое замешательство. Вон, все! Слуги буквально испарились, даже стражи вышли за дверь и только мои девушки стояли за спиной. Я сказал, а, впрочем, ладно, если что, их вместе с тобой казнят. Молодой человек, скажите ко мне, что вы знаете об обязанностях дворян? Блюсти интересы, государевы, платить подати как монетой, так и войнами, заботиться о своих людях и землях. Начал я перечислять написанное в житии. Но Рейнхард стукнул по столу с такой силой, что даже серебряные кубки подскочили. «Спокойно!» — еще раз уже громче сказал Вейшенк. «Парень просто не понял вопроса. Переформулирую». «Да на кой черт?» — вскочил разъяренный граф. «Честь! Вот все, что у меня осталось! Ты понимаешь, щенок?» Я лишился земель, войска и казны, лишился единственного сына. Но что бы я ни делал, всегда при мне была и остается моя фамильная честь. Мы Рейнхарды, мы воины, воеводы, гроза орков, эльфов и прочего непотребства. Мы сражаемся с варварскими королями, мы убиваем вождей. А ты? Что ты, мразь, удумал? Последнего меня лишить? Крысы? «Да как ты смел?» Старик задохнулся от возмущения. «Твою мать! С такой стороны он был абсолютно прав. Доказывать сейчас, что эти грызуны в полметра и оружием пользуются не хуже заправских воинов, смысла не было. Крысами они от этого быть не переставали. И ведь не возразишь. Я и в самом деле их убивал. И немало». Да, цель у меня совсем другая, но Вейшенг был последним, при ком бы я хотел рассказать о достижении Светогор и бонусах, которые оно мне сулило. Стоп, а в этом что-то есть. Цель. Нет, говорить о настоящей я, конечно, не буду, но можно же придумать и другую. Да даже и придумывать не надо, просто взять свершившийся факт и сделать его основой и обоснованием к моему спуску в канализацию. «Вот только что может быть достаточным и интересным для того же названного отца? Одно разве?» «Да, я признаю, мне пришлось убивать крыс». «Вот! Он даже не отрицает!» — взревел еще пуще Рейнхард. «Не отрицаю», — согласился я с нажимом. «Но только так я мог добраться до дракона». «Какого еще дракона? Что ты мелешь?» — скривился в недовольной гримасе старик. Где ты? Прошу простить, что перебиваю, но вы сами можете во всем убедиться. У меня даже достижение есть соответствующее. Я открыл житие и, быстро найдя соответствующую строчку среди немногочисленных моих успехов, перекинул ее обоим сиятельством. Убийца чудовищ выдается за убийство младших драконов! Убит болотный! Зачитал вслух Рейнхард. Он замолчал на несколько секунд, а когда поднял на меня взгляд, в нем появился слабый огонек надежды. «А что? Мой сын — убийца драконов. Вот только крысы!» «Приходилось ли вам, отец, убивать рядовых воинов, чтобы добраться до их предводителя? Я, конечно, не ожидал такой мерзости в подземельях уратокоты но не мог удержаться от соблазна прославиться». Думал, принесу вам голову настоящего дракона. Кто же знал, что у него нет головы, как и лапы и всех остальных частей?» «Дракон...» — недовольно проговорил Вейшенг, протарабанив пальцами по столу. «Ого! Кажется, его проняло. Не на такой результат он рассчитывал, когда затевал эту беседу. «Все верно, ваше сиятельство. Дракон...» Я вычитал в одной из запрещенных книг, что под северной столицей водятся великие твари, и даже есть королевство ящеров, магов крови и одновременно жизни. Добыть голову их короля было моей второй целью. Но, к сожалению, людей хватило только на то, чтобы дойти до дракона. Возможно, в следующий раз... — Какой еще следующий раз? — напряженно спросил лорд. — Вы собираетесь и дальше продолжать пугать моих людей? и разорять и без того беднейшие кварталы моего города. «Постой, постой! Это я хочу услышать! Король, говоришь?» заинтересованно спросил Рейнхард. «Совершенно верно. Король чародей ящеров. К сожалению, имя я не вспомню, но по преданиям он повелевает армии из магических тварей, да к тому же и сам является весьма сильным магом. Не знаю уж, какие у него найдутся сокровища, «Но лишними они точно не будут!» — хохотнул старик. «Вот, теперь мы говорим на одном языке. А твои доносчики...» — повернулся он к Вейшенгу. «Просто толпа кляузников! Как они могли прошляпить целого дракона? Или они просто посчитали ненужным упомянуть это в своих записульках? Или же, глубоко уважаемый лорд, это вы скрыли от меня правду, чтобы настроить против сына?» В таком случае мне что же? Считать, что и остальное ложь? Прошу прощения. Чуть склонил голову графу Ротокоты. Кажется, кое-кто из моих слуг получит наказание. Если хотите, то можете даже лично привести его в исполнение. Тут уже как вам будет угодно. Улыбнулся Рейнхард. Дракон! Ха! Кто бы мог подумать! Но даже если это был болотный дракон, Там все одно должно было остаться немалоценного одной кислоты ведер на 40. А она, насколько помню, ценный ингредиент, а еще железы, секреции и прочие полезности. Некоторые его ткани вроде очень дамы предпочитают для роста своих прелестей. А значит, кое-кто прикарманил нашу заслуженную добычу. О чем вы сейчас говорите, удивился демон. Отец хочет сказать, что кто-то из слуг не только соврал вам, но и обокрал. Ведь мне должны были перечислить долю от трофеев. Вы же, как понимаю, были вообще не в курсе происходящего. Разве позволительно красть у вас? Это же хуже личного оскорбления. Ха, и верно!» Старик расплылся в улыбке. «Кажется, кто-то нам задолжал крупную сумму. Сколько нынче и кислота стоит? Серебрушку за пинту?» «Вы как-то совершенно забыли», — с нажимом произнес Вейшенк, «что ваш сын сбежал от собственной стражи и занимался крестьянским трудом». «Прошу прощения, но что плохого в том, чтобы знать и уметь обращаться с оружием?» — спросил я, стараясь перевести вопрос в другую плоскость. «Ведь должен понимать военачальник, выдержит ли доспехи его воинов натиск врага, К тому же я не просто так туда ходил, а получил еще одно преимущество перед следующими турнирами чести. «Парового доспеха вам уже кажется недостаточно», — раздраженно хмыкнул граф. «Что теперь? Танк? Или и вовсе дирижабль? Боюсь, это пока будет сюрпризом, особенно неприятным для тех, кто против меня выйдет». «А что с охраной?» «Да бросьте! Неужто мы будем обсуждать?» отмахнулся Рейнхард. Лучше, сынок, расскажи о будущем рейде. Глава 36 В первую очередь я хочу попросить разрешения от лорда Уратакоты на то, чтобы собрать добровольцев и искателей приключений. Не хотелось бы еще раз попасть в ситуацию, когда приходится крысами заниматься. А там их, по крайней мере, три этажа. «Можно и без них обойтись. Возьму свою полусотню, если вы против». «Мои стражи вполне справляются», — начал было возражать Вейшенг, но остановился на полуслове. «Клинок!» «Здесь ваше сиятельство», — откликнулся безыменный, буквально материализуясь из воздуха. «Вот только что не было, а теперь стоит рядом в вежливом поклоне». Кто отвечает за нижние уровни? Не могу знать, вероятно, Хикару. Что? Удивленно обернулся на него граф. Ко мне его, вместе с градоначальником и всеми главами префектур. Вопрос срочный. Есть, поклонился эльф. Я не спускал с него взгляда, пытаясь поймать момент, когда он вновь растворится в воздухе но вместо этого он просто выбежал в тут же закрывшуюся дверь. «Блин, а я-то уж думал, что увижу, если не магию, то, по крайней мере, фокус вроде тех, что мы на арене показали». «Боюсь, сейчас нам придется отложить разговор», — встал с кресла вейшенк «Пока я не обсужу со своими управителями дела города, принять решение по поводу очистки канализации...» «Нет, нет и еще раз нет!» Протестующе замотал головой Рейнхард. «Даже слово такое забудьте! Канализация! Подземелье! Или даже подземный город!» «Да без разницы!» — фыркнул граф. «Продолжим разговор, когда у меня на руках будут новые сведения. Не прощаюсь». «Вот как!» — удивился старик. «Что ж, и мы тогда не прощаемся!» Дождавшись, пока Вейшенг выйдет, названный отец повернулся ко мне. Что ты из этого разговора понял? В первую очередь, что он меня крайне не любит и пытается сместить всеми доступными методами. Да это понятно, отмахнулся Рейнхард. Пойдем в мои покои, там все равно чуть потише будет. Тем паче, что он всех на собрание позвал. Может, и ушей поубавится. И много их. Спросил я, стоило нам оказаться в комнате. Ну, в смысле заинтересованных. Понятно, что от самого графа, наверное, от княжны еще. Многие работают сразу на несколько кланов. Начал было старик, плюхаясь в мягкое кресло. Так что определить, сколько их, не знаю даже. Меня никогда особенно не интересовали интриги. Любой длинный язык можно легко укоротить мечом. Любую гнусную пасть заткнуть кулаком в стальной перчатке. Не устраивает тебя что-то? Вызывай на дуэль, благо они в империи разрешены. И что, от нее разве нельзя отказаться? Для того весьма ощутимые условия должны быть. Например, тебе могут отказать только маркизы, герцоги и князья. Остальные должны либо тут же принести извинения, либо выйти на дуэль до первой крови. И там, если проиграют... Эх, молодость, я так половину земель получил. Приму к сведению. Может, обыскать помещение? Трубы слуховые заткнуть? Все, что мог, уже заткнул. Отмахнулся граф. А то, что осталось, под слоем дерева. Не ломать же убранство из-за таких мелочей. Да и потом все равно от всякой машкары демонической не спастись. Будет носиться и вынюхивать, подсматривать и подслушивать. «Так команда же есть», — удивленно посмотрел я на него. «Да? Ну, попробуй, с скомандуй тому, чего не видишь и не знаешь, есть ли оно вообще. Наораться, понимаешь, и так можно. Скажи лучше, ты уверен про подземелье?» «В том, что там есть король, и у него должны быть свои сокровища?» «На все сто процентов. Правда, говорят, чудищ вроде молодых болотных драконов тоже хватает». Да к тому же неизвестно, какая у его армии численность. «Они хищники, плотоядные», — начал рассуждать вслух Рейнхард. «Значит, питаться должны естественной пищей, теми же крысами. Много их, кстати?» «Многовато. Пока охотился, одна цапнула мою телохранительницу, а потом лиска эта, затупившая и не одевшая кольчугу». «Это та, которая чернокнижница?» Осторожно спросил старик. Да, с детства общаюсь. Она отвлекла на себя наемного убийцу и получила за это метательный кинжал с ядом. Уф! <"Офф>! Графа передернула. Никогда не любил такие подлые приемчики. Зачем, когда есть. А! Он снова отмахнулся. Хотя, если честно, интересно, зачем им ты? Не хотят меня трогать? Может, тут дело в ученичестве. «Ведь контракт на меня завязан. Не будет меня, не будет учебного класса у Энмиры Белой. Правда, не очень понимаю, кому это может быть нужно». «И в самом деле, кому?» — рассмеялся Рейнхард. «Кому может быть выгодно, чтобы эльфы не получили магию огня? Кому может быть выгодно, чтобы дварфы не изучили новые аспекты души? Кому?» «Всем, мальчик мой, любому из верховенствующих кланов Империи!» «Расстановка сил — это потеря власти для любимчиков. Никто на это добровольно не пойдет. Так что, хочешь или нет, но думать о том, кому ты перешел дорогу, придется». «Да я ни с кем и не знаком особо», — пришлось признать мне. «Только тех, с кем учусь, до да кого знаю, Буланский, Гуо, да и то очень опосредованно». «В том-то и дело, малыш, в том-то и дело». Старик отпил из серебряного бокала терпкое красное вино и крякнул от удовольствия. «Ты ни черта не знаешь о мире знати. И если не узнаешь, сгинешь. Хотя приятно, конечно, думать, что все относятся к тебе благожелательно. Да что там, хотя бы нейтрально. Но будем откровенны. Любой из дворян хочет оторвать свой кусок. Те, у кого нет надела, хотят его получить». У кого нет войск, заручиться поддержкой. Я так и не научился в эти игры играть, в отличие от жены. Но она, к сожалению, почила при рождении сына, а он... Соболезную? Ладно, что уж об этом. Кажется, отмахиваться сегодня вошло у него в привычку. Вернемся к твоему походу. Что делать будешь? Насчет Вейшенга не волнуйся, считай, что разрешение у тебя есть. Но что дальше? Перевооружу солдат либо в латы, либо в толстую кожу. Закажу тренировки в тесных помещениях. Потом все одно понадобится для штурма крепостей. Ну и сам пройду один ритуал. — Путь боли! — кивнул Рейнхард, а когда я на него удивленно уставился, лишь улыбнулся. — Неужели ты думаешь, что у меня самого нет в городе глаз и ушей? Я, может, и беден, но не нищий. Да и замок мы через годик вернем. Но вопрос не в этом. Ты уверен, что хочешь пройти испытание? Дело это крайне тяжелое, и из обычных людей такое не выдержит никто. Так я и не обычный, а некоторые утверждают, что и не человек вовсе. Хорошее замечание, ухмыльнулся Рейнхард. Согласен, может и выживешь. Учиться уже начал? Да как-то особенно некогда, пришлось признать мне. Вот сейчас, к примеру, должен бы позаниматься. Это ты так прозрачно намекаешь на то, что тебя отпустить пора? Ничего, подождешь еще. Скажи, зачем ты постоянно к этому дворфу ходишь? Как его там? Бахаю! Оружие? Пожал я плечами. Не могу доверять клинку, который сам не ковал, не закалял, ну или, по крайней мере, не видел работу мастера. Да и делает он мне на заказ некоторые очень полезные вещи, которых в обычной продаже нет и быть не может. Клинки для скрытого ношения, например. Балавство это. Если на тебя умелый ассасин нападать будет, ты даже не заметишь. Просто упадешь, мертвый. Но благо, таких немного. Да и в засаде вряд ли тебе кинжалы против брони и щитов помогут. А по поводу всего остального, если считаешь, что оно тебе пригодится, делай, конечно. Только смотри, сам на свои изобретения не напарись случайно. Все, что ремесленнику на глаза попалось, все руки позже сделают. Даже не думай, что в тайне останется. Так я особенно и не рассчитываю. А впрочем, ладно, турнир чести через пару недель будет, там и увидите все своими глазами. Кстати, об этом. Кивнул, будто вспомнив важную вещь старик. Твоим противником станет один из клановых. Виконт Йонг Зенг. Со своей дружиной, естественно. «Не знаю уж, как ты собираешься отбиваться, но есть такой маленький нюанс, что убивать его нельзя, да и солдат желательно не калечить». «Мне их что, вообще не бить?» Перспектива сражаться с противником, которого нельзя ранить, совершенно не прельщала. Тем более, что они-то меня вряд ли пожалеют и отыграются как за все долги графа, так и за прошлое оскорбление. «Да нет, почему, можно?» «Но они там неспроста», — Рейнхард замялся на несколько секунд. «Скажем так, я им еще должен за службу, а вояки они действительно умелые. Если победят, придется выплатить всю сумму, а там за две сотни золотых». «Понятно», — с облегчением вырвалось у меня. «Ну, проигрывать я так и так не собирался. А в случае победы, мне так думается, долг будет прощен...» «Не совсем. Он не изменится, но тогда они вновь встанут под наши знамена. А их, как ни крути, полторы тысячи вольных дружинников. Хорошо обученная армия, способная пройти и через пустыню орков, и через леса эльфов. Да и снаряжением они не обижены. Разве что их бастарды немного диковаты. Но тут уж ничего не поделать. Вольные клинки!» Граф задумался. Но даже когда мы отвоюем крепость, все будет бесполезно без поддержки знати. И тут мы подходим к последнему вопросу». «И какому же?» — осторожно спросил я, потому как внезапно накатило предчувствие пиздеца. «Женить бы, конечно!» Почувствовав мою нерешительность, улыбнулся Рейнхард. «Дабы избежать глупых вопросов твоей». Нам нужен крепкий и выгодный династический брак.